16 сентября 2011 года. Пятница. Москва. Подмосковье. Второй курс химиотерапии. Муж Дмитрий теперь прилетает из Новосибирска по обоюдной договоренности на то время, когда нужно сидеть дома с Миланой, а потом быстренько уматывает обратно, не давая даже передохнуть от перенесенных процедур. Приходится самостоятельно выбираться из полуобморочного состояния и заниматься ребенком, не показывая вида, что мне плохо. Ведь дети в возрасте до десяти лет должны радоваться, а не печалиться. Отвела с утра Милану в школу, а сама быстрым шагом хожу по пешеходной зоне, прилегающей к моей московской квартире. И так не менее часа. Я сама себе устанавливаю задание, чтобы быстрее входить в обычный жизненный режим после химиотерапии. Не даю себе ни дня продыху, чтобы не сползти от мыслей и плохого самочувствия в депрессию. Самостоятельно тормошу себя, начиная с зарядки по утрам до пеших прогулок на ночь. Жизнь в движении. Чуть засидишься, залежишься и отскрести себя от дивана будет невозможно. Хорошо, что у меня есть дочь Милана, которая тоже заскучать не даст. Дмитрий уезжает завтра. Думаю, что к этому моменту уже оклемаюсь. Но в любом случае не буду ждать его отъезда, а после школы заберу дочь, и мы уедем с ней в Подмосковье дышать свежим воздухом. Если будет хорошая погода, то в субботу доедем до дачи. Сын Саша вызвался приехать нам помочь. В промежутках между процедурами завела традицию. Раз в неделю устраиваю себе отдых, выбираюсь на дачу хожу в лес за грибами. После каждой такой вылазки на природу с ужасом осматриваю себя перед зеркалом на предмет нахождения клещей, коими кишит осенний хвойный лес рядом с нашей дачей. Ведь любая инфекция, привнесенная в мой ослабленный организм извне, может оказаться губительной. Так вот, однажды я нашла клеща, впившегося в меня, но он, бедняжка, уже стал трупиком. И спив моей ядовитой после химиотерапии кровушки, он издох прямо на мне. Я его обнаружила на спине несколько дней спустя после поездки на дачу. Рассказала в больнице врачам и пациенткам, от души посмеялись. Неожиданно в магазине в Москве обнаружила книгу «Антирак», которую мне давно рекомендовали прочесть, чтобы была возможность подстелить соломки. Как автор книги, хочется сделать все от тебя зависящее, чтобы не случился рецидив. И хотя почти все химиотерапевты, да и многие онкологи, у которых я спрашивала мнение о книге, считают ее шарлатанством, хочется верить, что и каждодневная еда может помочь отодвинуть болезнь на длительный срок. Разве трудно вывести из рациона свинину, сахар, выпечку, рис, хлеб, заменив на свежие овощи, орехи и фрукты? Главное поверить в исцеление, и тогда на самом деле выздоровеешь. Жаль, судьбу не обмануть. Никогда не хожу к гадалкам, ворожиям, чтобы узнать, что со мной будет дальше. А вдруг мне скажут, что осталось жить два понедельника. В нашем дачном лесу много кукушек. Так и подмывает спросить, кукушка, сколько мне жить? А вдруг она сразу замолчит? Нет, лучше не знать предсказаний вовсе.